Глава 7 Проснулась я от того, что на лоб мне что-то капнуло. Сначала я подумала, что это какой-то дурацкий сон. Но когда провела ладонью по лицу, стало ясно, что нет, это вполне себе паршивая реальность. В подтверждение этому вторая капля упала прямо мне в глаз, который я едва только приоткрыла. «Чёрт, что за шутки?» Дождь с потолка становился все интенсивнее. Не успела я встать с постели, как была уже мокрой почти до пояса. Потолок набух от влаги, и от него уже начали отставать крупные куски штукатурки. Плохо прокрашенные стены пошли темными потеками. Меня кто-то натурально топил. Чем грозил сделать мои условия проживания совсем уж невыносимыми? Ругаясь самыми нехорошими словами, какие только знала, я нацепила халат поверх сорочки и отправилась выяснять, кому с утра приспичило так неудачно помыться. Путем нехитрых вычислений я определила комнату, где и творилось все это безобразие. Постучала в дверь. Ничего. Постучала еще раз. Никакой реакции. Может, этот водяной просто боится, что ему сейчас за такие выходки навешают люлей? Выламывать дверь я как-то не решилась, а то еще сама угожу под санкции за порчу имущества Академии. Поэтому пришлось топать к коменданту. Та восприняла мою проблему очень сочувствующе, хоть и не сразу вникла в нее с просонья. «Какая комната?» – переспросила она, вяло моргая. «Так там же ремонт, и никто не живет! Ерунда какая-то!» Вооружившись ключом от той самой комнаты, она повела меня обратно, отперла замок, и вместе мы вошли в сырое, пропитанное парами горячей воды, помещение. «Кошмар такой!» — сразу заверещала комендант. Вода полилась в коридор, едва не шпарила нам ноги. «Пришлось мне бежать вниз, будить работников» чтобы они перекрыли вентили водоснабжения для всего стояка. К тому моменту, как поток прекратился, комната, уже затронутая свежим ремонтом, превратилась в раскисшее месиво. Моя коморка была близка к ней по состоянию, но еще имела шансы просохнуть, если я смогу открыть заколоченное наглухо окно. Однако ближайшие дни жить там будет попросту невозможно. Кровать насквозь сырая. Вещи, которые были приготовлены к утренним занятиям, испачканы штукатуркой, включая новенькую, полученную только вчера форму. Комендант пообещала все исправить в самые кратчайшие сроки, но ждать я уже не могла. Мое самое первое занятие на драконьем факультете вот-вот должно было начаться, и уже было ясно, что прийти вовремя мне не удастся. А учитывая, что сегодня планировалась работа над Элифином, Опаздывать было совсем уж нехорошо. И только по дороге к плацу набегу я поняла, что мне по-прежнему нужно вылететь с драконьего факультета как можно скорее, поэтому торопиться не обязательно. С другой стороны, если Линет прослывет безалаберной опоздуньей, лучше от этого точно никому не станет. Поэтому я припустила еще быстрее. В итоге мой неаспех, собранный в хвост волосы совсем растрепались, лицо раскраснелось, и на площадку я вывалилась, похожая скорее на ведьму, чем на нормального человека. Простите за опоздание, выдохнула, едва не влетев в плечо инспектора Аймера, который, судя по выражению лица, уже давно наблюдал за моим кроссом через территорию факультета. Он опустил на меня взгляд, который, разве что только кожу с меня не снял и сложил руки на груди. «Что с тобой случилось, абитуриентка Тайкер?» Сервилия, которая стояла поблизости, готовая ассистировать ему на занятии, беззвучно прыснула, как будто у меня на лбу вдруг выросло ухо. «Так, маленькие бытовые неприятности», процедила я и заняла освобожденное для меня место. «Итак, сегодня я нацелен оценить уровень вашей связи с драконами и артефактами». В любой опасной ситуации вы должны реагировать мгновенно и очень быстро передавать нужные импульсы вашему напарнику. Прежде чем кто-то из вас войдет в новый летучий отряд, продемонстрируйте, как быстро вам удастся призвать к себе ваши элифины Анастыриан помолчал, наблюдая за тем, как адепты усвоили его слова. А мисс Стайкер понаблюдает и попытается понять принцип. Я кивнула. Сервиля тихо фыркнула и сделала какую-то пометку на листе, закрепленном на планшете. Тем временем студенты оставили свои элефины на специальных отметках, примерно в десяти шагах от того места, где стояли, и вернулись. У кого-то это были браслеты, у кого-то персни, у кого-то амулеты. Я тоже взяла свою заколку и сосредоточилась на ее структуре, как было написано в учебнике, который довелось вчера прочитать. «Начали!» — рявкнул инспектор и нажал кнопку на верхушке устройства, которое было похоже на секундомер. Все студенты сосредоточились на своих элифинах. Кто-то пытался смотреть на него в упор, кто-то напротив закрыл глаза. И это было правильнее. Ведь при утере в пылу боя, например, связующий элемент не обязательно будет в поле зрения. Элифины засветились, у кого-то даже сдвинулись с места. Но дело шло не очень. Я, можно сказать, была разочарована. И чтобы не испытывать совсем уж страшный испанский стыд, снова вернулась к своему артефакту. Сосредоточилась, вникая в сложный состав материала, словно хотела вклиниться между его молекулами. «Абитуриентка Тайкер!» Прошипели мне в ухо так проникновенно, что я мгновенно покрылась мурашками. «Да что опять не так?» «Оказалось, мой собственный выбранный магией элефин на призыв не реагирует, а вот кинжал инспектора снова бодро ко мне притянулся». Анастыриан придерживал его рукой и сверлил мой висок взглядом. «Я не нарочно!» «Постарайся перенаправить свою энергию новой дорогой, а не уже протаренной», посоветовал мистер Аймар. Тем временем дела у студентов пошли на лад. Один за другим эллифины срывались с отметок и бросались в руки хозяевам, даже тем, которые на них не смотрели. Каждый раз Сервиля делала соответствующую отметку в табеле. «Очень плохо», — вздохнул инспектор, когда эксперимент был окончен. «Считайте, что ваши драконы уже разлетелись, а вас самих сожрал исполин. Или раздавил. Или поглотил огромным потоком энергии». «В общем, ваша участь незавидная Никто не выжил. Годы, потраченные короной на ваше обучение и подготовку, прошли зря. Деньги выброшены в трубу, а жители близлежащих городов понесли большие потери и убытки». «Да поняли мы, поняли», — хмуро отозвался один из адептов. «Но можно же призвать дракона и без элефина. Он просто усиливает сигнал». «Хорошо», — согласился Анастериан. «Сдаем свои артефакты». Он поднял с земли небольшой сундучок. Судя по слабому свечению, он был зачарован. Горестно вздыхая, студенты один за другим подошли и опустили в него свои элифины после чего инспектор безжалостно захлопнул крышку. «Зовите!» — повелительно взмахнул рукой и вновь приготовился запускать отсчет времени. Студенты начали один за другим выкрикивать, рычать и бормотать заклинания призыва. Выглядело это, надо сказать, странновато, как будто все они одновременно рехнулись. Кто-то даже помогал себе руками, вычерчивая в воздухе замысловатые знаки. За всем этим было так любопытно наблюдать, что на время я даже позабыла о своей задаче. И это, конечно, не укрылось от внимания Анастериана. «Лучше бы тебе сосредоточиться на задании своего уровня», напомнил он. «А что, во время призыва дракона всегда нужно так орать?» решил я уточнить очередной пробел в знаниях. На что мистер Аймор отреагировал не совсем предсказуемо. «А об этом тебе расскажет мисс Майло». Он выжидательно взглянул на ассистентку. Та сразу приободрилась, гордо выпятила грудь и отчеканила. «Нет, конечно». При укреплении связи с драконом становится достаточно ментального призыва. После этого она уставилась на инспектора так преданно, будто ждала от него хотя бы и похвалы. Но Анастерриан лишь устало отвел от нее глаза. Верно. Это лишь означает, что нужно постоянно совершенствоваться. На этом мистер Аймор осекся, потому что вдалеке наконец появились силуэты драконов. Все они приближались, росли, пока я не стал различать масть каждого из них. А дальше произошло странное. Совершенно проигнорировав наездников, ящеры изменили траектории полетов, и все как один направились ко мне. Я сделала самое логичное, что вообще могла сделать в такой ситуации. Спряталась за спину инспектора. Он не стал противиться, даже, может быть, не заметил мой маневр, а через мгновение молча и совершенно невозмутимо взял и сам обернулся драконом. Я на время ослепла от попадания в его силовое поле, а затем обнаружила, что стою под надежным навесом его крыла. «Прочь!» — четко раздалось в моей голове, хоть я прекрасно знала, что говорить человеческим языком драконы не умеют. Они общаются скорее отдельными звуковыми сигналами, которые лишь с большой натяжкой можно назвать словами. Реакция от остальных драконов последовала незамедлительная. Они все затормозили и хаотично расселись вокруг нас, жадно на меня поглядывая искались. Но никто не рискнул приближаться. Дракон Анастериана был в полтора раза крупнее каждого из них. Адепты пришли в какой-то панический ужас. Они звали своих драконов, но те даже не поворачивали голов в их сторону. «Дайте приказ улетать!» Лучше всех сориентировалась Сервилия. «Немедленно!» Она раздала всем элифины и лишь тогда ящеры услышали своих напарников. Нехотя они развернулись и вновь взмыли в небо. К тому моменту я поняла, что рядом с драконом-инспектора начинаю замерзать. От него исходили странные эманации, в поле которых казалось, что ветер вынимает из-под одежды все тепло, которое там есть. В итоге, когда Анастериан вновь принял человеческий вид, я окончательно потеряла силы и начала медленно оседать на землю. «Абитуриентка Тайкер!» — попытался строго отчитать меня он. Но это, конечно, не подействовало. Инспектор поймал меня, поднял на руки и обратился к адептам. «Надеюсь, вы заметили, что без элефинов призывали своих драконов слишком долго». К тому же они оказались неуправляемыми и опасными. Это повод подумать над техникой призыва и развить навык владения связующим артефактом. Вам ясно? «Ясно», – испуганно отозвались студенты. Мисс Смайло зафиксировала все ваши результаты. «На завтрашней тренировке я жду, что вы улучшите их хотя бы на каплю. Все свободны». С этими словами он развернулся и понёс меня в сторону общежития. Некоторое время я просто не могла пошевелиться, поэтому не возражала. Но постепенно согрелась и почувствовала, что способна идти сама. «Пустите!» — попыталась вывернуться из рук инспектора. «Нет, пока не скажешь, при каких обстоятельствах», — заполнила Риголь. «Говорю же вам, не знаю!» «Лжёшь!» «И вовсе нет!» Иначе, если бы я знала о заполненном Риголе, я сразу бы пошла на драконий факультет. Разве не так? Кто тебя разберет?» Анастерина опустила на меня взгляд. А я поразилась, с какой легкостью он несет меня, как будто ноша в виде вполне себе немаленькой девушки и вовсе ничего для него не весит. «Почему все эти драконы снова полетели ко мне? Они хотят меня убить?» «Это я и хочу выяснить но пока не вижу в твоем ореоле никаких аномалий. Одно могу сказать точно. Такого раньше я никогда не встречал. Мы, наконец, добрались до здания общежития. Как назло, всю дорогу навстречу нам попадались студенты, которые как раз направлялись по своим делам. К тому же почти на самом пороге нас встретила комендант и по приказу инспектора сразу повела в сторону моей комнаты, постоянно при этом тушуясь и оборачиваясь. «Что случилось с девочкой?» обеспокойно спросила она. «Перетрудилась», — буркнул Анастерин, толкнул дверь моей комнаты и обомлел. «Что это?» Помещение, откровенно говоря, выглядело плачевно. Потеки на стенах стали еще больше, а в тех местах, где они уже успели слегка подсохнуть, штукатурка пошла пузырями и какими-то подозрительными темными пятнами, похожими на плесень. «Опять!» Я даже не подозревала, что она может расти так быстро. «Это временное пристанище», — сразу попыталась оправдаться комендант. «С помощью специальных заклинаний мы исправим...» Она натолкнулась на взгляд инспектора и напрочь забыла, что хотела сказать дальше. «Так», — огненно выдохнул тот и поставил меня на пол. «Абитуриентка-тайкер. Студентка. Живо собирай свои вещи. Больше ты тут жить не будешь». Даже не понимая до конца, что он имеет в виду, я все равно кинулась сгребать свои пожитки в чемодан. «Просушу потом, это не проблема. Главное — использовать эту внезапную возможность сбежать отсюда». «Ну мы», — заикнулась комендант. «Вы отнеслись к размещению абитуриентки очень безответственно», рыкнул Анастериан. «Сами бы захотели здесь жить». «Здесь было вполне сносно, пока не случилось ЧП», обидела женщина. «Вполне сносно. Это не тот уровень жизни, который положен только что прибывшей к нам на факультет девицы. Больше коменданту нечего было сказать. «И помойте окно!» Напоследок бросил ей инспектор. Забрав у меня гигантский чемодан, другой рукой схватил мою ладони и повел прочь, как маленькую. Это было странное ощущение, мягко говоря. «Отправите меня домой?» — спросила я с замиранием сердца. Туда мне точно не хотелось уж лучше спальный мешок под деревом. «Нет, зачем?» — нахмурился мистер Аймор. «Я тут подумал...» Мне выделили комнату в преподавательском корпусе, но я все равно живу неподалеку, в городе. И мне эти покои ни к чему. Сейчас большинство преподавателей в отпуске, так что я попрошу временно поселить тебя туда. До осени, пока не закончится ремонт в комнатах. Думаю, это не страшно. «Это просто ужасная идея», — возразила я и вырвала ладонь из его пальцев. «Вряд ли это уместно. Как я буду смотреться?» «У тебя есть другие предложения?» «Поселить меня в общежитии другого факультета?» «Ты и так сегодня опоздала. Хочешь каждое утро бегать на занятия через всю территорию академии?» Нахмурился Анастерриан и снова сгреб мою руку в свою. «К тому же здесь ты под присмотром, а он тебе явно нужен». В его словах было зерно здравого смысла, но от этого они не нравились мне еще больше. Жить по соседству с преподавателями – что может быть хуже? Ну поразмыслить над этим или тем более как-то повлиять на ситуацию у меня не осталось времени. Мы уже добрались до нужного корпуса. Здесь все было устроено с гораздо большим уютом и заботой. Сквер, аккуратные дорожки и даже небольшой фонтан. Сразу видно, что в академии ценят преподавательский состав. Беспрепятственно Анастериан провел меня внутрь, на ходу достал ключ, и мы поднялись на третий этаж. Там оказалось всего несколько комнат. Когда я прошла следом за инспектором, то едва не упала на месте. «Да это же просто роскошно!» Полноценный покой из гостиной, откуда были выходы в спальню и ванную. Огромными окнами с видом на парк и добротной мебелью, куда можно было садиться без страха за свое здоровье. Тут можно жить целой семьей. Оглядевшись, я мысленно буркнула. «Да ну нафиг!» И повернулась было уходить. Быть настолько обязанной Анастериану мне совсем не хотелось. За такую услугу он может потребовать с меня что угодно. «Ты куда?» — искренне не понял он. «Нет, я не могу», — пробормотала я и схватилась за ручку двери. «А ну вернись!» — грозно бросил мне вслед инспектор. «Студенты должны жить в нормальных условиях. А если ты собираешься вернуться в этот прокисший клоповник, то я сочту это за твое нежелание учиться. Потому что сначала ты опоздал из-за потопа, потом ты заболеешь из-за нездорового воздуха, А еще позже впадешь в апатию, потому что жить в коробке с узкой прорезью в стенке спокойно могут только тараканы. А молодая и живая на вид девушка нет. «А если меня сочтут вашей любовницей?» – спросил я напрямую. «Исключено», – уверенно отрезал мистер Аймор. «Любому здравомыслящему человеку понятно, что ты можешь быть интересным не только в качестве объекта исследования» и ни в каком больше. С этими словами он гневно прошагал мимо и, опередив меня, вышел из комнаты. Объект исследования, значит. Ну и как прикажете разговаривать с этим штормовым деспотом? Не бегать же следом, особенно после того, как он уравнял меня с бактерией под стеклом микроскопа. Поэтому я вздохнула и пошла осматриваться в выделенных мне преподавательских апартаментах. Все здесь было прекрасно, но больше всего меня порадовала просторная ванная комната. Чистая, блестящая, с аккуратным окном, которое можно было закрыть выдвижной шторкой. Спальня выглядела почти по-королевски. Она была даже больше, чем та, которую мне выделил дядюшка в своем доме. А в гостиной при желании можно было устраивать балы. Похоже, ректор, когда зазывал мистера Аймера на службу, очень хотел его задобрить. Правда, настораживало меня в этом всем еще и то, что теперь обо мне начнут болтать на факультете, когда узнают. Злых разговоров точно не избежать. Поэтому я все-таки решила, что попробую найти себе комнату в общежитии другого факультета. Неужели не найдется хоть одной свободной? С этими мыслями я села, и написала несколько запросов на те факультеты, что располагались ближе всего к драконьему. Отнесу в канцелярию, может, повезет. А пока было решено наслаждаться жизнью. Может, это мой единственный день в настолько роскошной комнате? Первым делом я разобрала вещи и, вспомнив бытовые заклинания, которые освоила еще в обители, привела свою форму в порядок. Да, подобного рода магии не пристала пользоваться студентом драконьего факультета, но когда прижмет, почему бы и нет? Не бежать же в прачечную по всякому поводу. Никто все равно не узнает. Затем я убрала одежду в небольшую, но удобную гардеробную и отправилась в юношеский корпус, чтобы помочь Эгине и, и Доревану. Они в каникулы, пока многие работники Академии в отпуске и так сбиваются с ног. И первое, что я увидела, когда вошла на территорию корпуса. Прекрасный дракон медного цвета, который сидел на площадке перед драконюшней и грел на солнце перепончатые крылья, развернув их в стороны, как навесы. Вокруг ящера с довольным видом вышагивала и касаясь то одного, то другого его бока, а тот при этом разве что не мурчал, как кошка. «У нас в корпусе новый дракон?» — поинтересовалась я. «Чего это новый?» — фыркнула девушка. «Это мой дракон. Птенчик». «Птенчик?» — недоумевающе переспросила я. «Так ты наездница?» — я думала, Дрейк. А спросить как-то не догадалась, будучи уверена в том, что такая девушка, как и Гина, точно двуликая. «Нет, я наездница», — гордо подтвердила та. Птенчик отдыхал, летал в родные места, теперь вот вернулся. Но живет он не здесь, а в гроте зубастой гряды. Там гнезда почти всех драконов Академии. «Почему птенчик?» — все-таки уточнила я. Потому что, когда он был еще таким подростком, как те, Эгина кивнула в сторону драконюшни. Его чешуя была желтого цвета. Всем это казалось забавным, а я сразу в него влюбилась. Правда, однажды он едва не оттяпал мне руку. Она задрала рукав и продемонстрировала мне белесые шрамы на предплечье. Но потом мы нашли общий язык. Я осторожно приблизилась. Остаться без руки мне совсем не хотелось, но птенчик невероятным образом вызывал доверие. Или, возможно, доверие вызывали Эгина и ее способность управляться со своим драконом. «Можно?» — спросила я, подняв руку. «Валяй!» «Он тебя не тронет, когда я здесь», — великодушно согласилась наездница. «Может, потом прокачу тебя при случае? Хотя это у нас и не заведено. А мы тихонечко, да?» Я покивала осторожно гладя птенчика по плечу. Он настороженно на меня косился, но не возникал против знакомства. В этот миг мне почему-то представилось, как можно было бы вот так запросто погладить дракона Анастериана Аймара этого гигантского монстра. И воображение сразу нарисовало мне нерадостное окончание такого эксперимента. «Что он тут делает?» раздался из-за драконьего крыла громогласный оклик. «Ты собралась куда-то лететь, Дюрант?» К нам вышел дориван и, сложив руки на груди, уставился на птенчика. «Нет, он просто прилетел поздороваться», сразу помрачнела Эгина. «Давай убирай его отсюда!» Эскан пошел дальше. «Если еще и я обращусь, что тут будет? Не протолкнемся!» «Будет всего лишь на одну кучу дерьма больше!» Пробурчала ему вслед девушка. «Ты посмотри! Такой красавчик и такой невыносимый! Что за несправедливость!» «Ты считаешь его красавчиком?» – удивилась я. Видимо, мое восприятие Доревана заочно было испорчено взаимной неприязнью, и я смотрела на него совсем другими глазами. Ну, он симпатичный, разве нет? Уши Эгины загорелись красным, как два сигнала опасного разговора. И поклонниц у него немало. Но дрейги редко, когда обращают внимание на наездниц. Считают ниже своего достоинства, хотя... «Если бы они выбирали достойных только среди женщин-дрейгов, то давно бы вымерли, верно?» Она ткнула меня в бок локтем, и мы тихо рассмеялись. Вскоре птенчик улетел, а мы принялись за обычную работу. Она в юношеском корпусе никогда не переводилась. В итоге, слегка ослабленная дневным происшествиями трудом, до комнаты я едва доползла. Причем по дороге случайно свернула к общежитию, а потом только вспомнила, что мне нужно не туда. С великим блаженством я приняла ванну и отправилась спать в приятно пахнущую постель. И быть бы моему сну самым безмятежным на свете, если бы не наглое постороннее присутствие, которое я ощутила всем существом. Кажется, матрас подо мной слегка колыхнулся. А вот когда меня кто-то обнял, я проснулась окончательно. Едва не скатилась с постели, но прежде чем падать, догадалась зажечь магический светильник у изголовья. «Мистер Аймор, что вы!» На этом моменте я осеклась, потому что тот, кто пытался меня обнять, был вовсе не инспектором и даже не мужчиной. На меня, недоуменно хлопая глазами, смотрела сервилия. Была она одета в довольно фривольную сорочку, а остальная ее одежда валялась на кресле. «Что ты тут делаешь?» возмутилась она так, будто это я забралась в чужую комнату, а не наоборот. «Я пришла к мистеру Аймору, а то я не догадалась. Вообще-то я тут сплю, а мистер Аймор живет в городском доме, если ты не знала». Я выпрямила спину и грозно нахмурилась. «Это не отменяет моего вопроса. Что ты тут делаешь?» Сервиля спрыгнула с высокой кровати и принялась одеваться. Я увидела свет в окне его комнаты и подумала... Она грянула на меня из-под и продолжать не стала. Естественно. Какая же девушка в здравом уме признается в том, что собиралась соблазнить мужчину прямо в его постели, даже если это очевидно? «Как ты вообще могла меня с ним спутать?» хмыкнула я, наблюдая за тем, как дергана она собирается. «Мистер Аймор разрешил мне пожить здесь до осени. Моя комната по то халатности оказалась непригодна для жизни». «С чего вдруг такая милость?» — насторожилась Сервилия. «Ну вот, началось». «Он просто проявил сострадание, слово, которое тебе, очевидно, неизвестно». Девушка, наконец, оделась, стряхнула рыжими волосами и быстро собрала их в пучок, закрепив длинной заколкой-шпилькой. «Расскажешь об этом кому-то, голову отверну». «Поняла?» — бросила она мне напоследок. «И затопленная комната покажется тебе самым мелким из зол». С этими словами она развернулась и гордо вышла, будто ее оскорбили. Я еще немного посидела, приходя в себя от легкого шока, а затем вновь завалилась спать.